от своего же окурка и задал себе следующий вопрос. Что помимо первородного греха, скорее всего, толкнет человека на скользкую дорожку? Я ответил, «Чистолюбие, любовь, страх, деньги». Я спросил, «Чистолюбив ли судья?» Я ответил, «Нет». Чистолюбивый человек — это такой человек, который хочет, чтобы другие верили в его величие. Судья уверен в своем величии, ему все равно, что думают другие. Я спросил, а как насчет любви? Я был твердо убежден, что у судьи были свои маленькие радости, но также твердо я был убежден в том, что в Бёрданс лендинге никто об этом не знает. Ибо если в маленьком городке кто-то что-то про кого-то знает, не нужно много времени, чтобы об этом узнали все. Я спросил, пуглив ли судья? Я ответил, судья не из пугливых. Теперь оставались деньги. И я спросил, любит ли судья деньги? Судья нужно ровно столько денег, сколько нужно, чтобы судья мог жить беззаботно. Я спросил, был ли в жизни судьи случай, когда судье не хватало денег для беззаботной жизни, а ему немало надо я закурил новую сигарету и стал обдумывать этот вопрос я не нашел ответа какой-то голос шептал мне из детства но я не мог разобрать что он шепчет из глубины времени в моей памяти выплывало смутное впечатление я Ребенок. Я вхожу в комнату к взрослым. Я понимаю, что они оборвали разговор при моем появлении. Мне не полагается знать, о чем они говорят. Поймал ли я конец их разговора? Я прислушивался к голосу, шептавшему мне из детства, но голос был слишком далек. Он не давал мне ответа. Поэтому я поднялся из-за стола и, оставив после себя курки и пустые пивные бутылки, вышел на улицу. Был конец дня, улица дымилась после дождя, как турецкая баня, и пленка воды, лежавшая на асфальте, жарко шипела под шинами. «Если нам повезет, к вечеру может подуть ветерок с заливы. Если нам повезет!» Наконец я нашел такси, сказал шоферу угол улицы Сян-Татьян и Южной Пятой, развалился на сиденье и стал слушать, как шипит под колесами вода, словно сало на сковородке. Я ехал за ответом. Есть ли человек, который знает ответ, захочет мне ответить? Человек этот много лет был близким другом судьи, его вторым я, его Дамоном или Ионафаном. Ионафан — сын царя Саула и друг Давида. Дамон, философ, пифагореец и сиракуз. Около 360 года до нашей эры когда его друг был приговорен к смертной казни и попросил отсрочку для устройства домашних дел, Дамон остался вместо него заложником. Человек этот был когда-то ученым-прокурором. Он должен знать я вышел на тротуар возле мексиканского ресторанчика где работал музыкальный автомат от чего студенистый воздух вздрагивал заплатив шоферу я повернулся и посмотрел на третий этаж дома сотрясаемого музыкальной машиной вывески были на месте подвешенные на провооке к железному балкончику прибитые к стене деревянные щиты белые красные черные зеленые с надписями контрастных цветов Большая вывеска под балконом гласила «С Богом не шутят». На другой было написано «День спасения настал». «Ага», — сказала я себе, — «он еще живет здесь». Он здесь, на чистеньким ресторанчиком в соседнем квартале. Среди голодающих кошек играли голые негритяты. И неготянки перед закатом сидели на ступеньках, томно обмахиваясь веерами из пальмовых листьев. Я приготовился войти в подъезд и уже полез за сигаретами, но обнаружил, что они кончились. Поэтому я зашел в ресторан, где музыкальный ящик затормаживался со скрипом. За...